Глава 106. Я отправилась на прогулку с Элеонорой и тремя детьми в таком хорошем расположении духа, что в вонзе она мне в спину нож, я бы не почувствовала боли. Впрочем, от моей приветливости жена Нино забыла всю свою враждебность. Хвалила дд и Эльзу за то, какие они воспитанные, и заявила, что восхищается мною. Нина рассказал ей обо мне все. О том, как я училась, о моем писательском успехе, Я даже немного ревную, призналась она. Не потому, что ты такая умная, а потому, что ты знаешь его всю жизнь, а я нет. Ей тоже хотелось бы познакомиться с ним еще в детстве, знать, каким он был в десять лет, каким в четырнадцать, слышать его голос до ломки, его детский смех. «Хорошо, что у меня есть Альбертину», — сказала она. «Он вылитый отец». Я присмотрелась к ребенку и не нашла в нем ни единой черты Нину, «Может, они должны проявиться позднее?» «А я похожа на папу!» Тут же с гордостью воскликнула дд «А я на маму!» — вмешалась Эльза. Мне снова вспомнился Мирко, сын Сильвия. Вот он всегда был копией Нину. Какое удовольствие испытала я тогда у Мариорозы дома, когда взяла его на руки, баюкала, укачивала. Что я искала в том ребенке, когда до материнства мне было еще далеко? Что я искала в Дженнаро, когда еще не знала, что его отец Стефану. Что теперь, когда я сама была матерью Дд и Эльзы, искала в Альбертину. Зачем так внимательно разглядывала его? Я знала, что Нину никогда не вспоминает о Мирку, знала, что он никогда не интересовался Дженнару. А страстью мужчины разбрасывают свою семя, не думая о том, что делают. Они входят в нас, а потом убираются, оставляя нас внутри свой призрак, как случайно забытую вещь. Интересно, Альбертино желанный ребенок, зачатый сознательно? Или и он оказался на руках у женщины-матери помимо желания Нину? Я опомнилась, сказала элеоноре что ее сын копия отца, осталась довольна своим враньем. Затем я опустилась в подробный рассказ о том, каким был Нину в начальной школе, как учительница Оливьеро и директор устраивали в школе соревнования между учениками как мы учились в лицее, как ходили в гости к профессору Гулиане, как с другими нашими друзьями проводили каникулы на Иске. На этом я остановилась. Хотя Элеонора продолжала, как маленькая, спрашивать. А потом мы болтали и болтали, и она проникалась ко мне все большей симпатии. Если мы заходили в магазин, я брала примерить ту или иную вещь, говорила, что она мне нравится, но не покупала, то стоило нам выйти на улицу, как оказывалось, что ее купила Элеонора. Мне в подарок. дд и Эльзи, она тоже накупила нарядов. В ресторане платила она. За такси тоже. Водитель сначала доставил домой нас с дочками, а потом повез к гостинице нагруженную пакетами Элеонору. Мы с девочками махали руками ей вслед, пока машина не повернула за угол. Эта женщина, думала я, воплощала собой другую часть моего города, бесконечно далекую от той, в которой росла я. Она тратила деньги так, будто они ничего не стоили, и я не сомневалась, что это не деньги Нину. Ее отец был адвокатом, как и дед, мать происходила из семьи банкира. «В чем различие, — спрашивала я себя, — между богатством этих буржуа и богатством салара И какими запутанными маршрутами путешествуют деньги, прежде чем становятся высокими зарплатами и умопомрачительными гонорарами?» Я помнила, чем молодые парни в нашем квартале зарабатывали себе на жизнь. Разгружали контрабанду, рубили деревья в парке, работали на стройке. Я помнила, как Антонио, Паскуали и Энсо надрывались за гроши ради простого выживания. Инженеры, архитекторы, адвокаты, банкиры – дело другое, но и их состояние, проходя через тысячу фильтров, проистекали из того же криминального источника – Кое-какая мелочь в виде чаевых перепадала даже моему отцу, благодаря чему он смог отправить меня учиться. Где тот порог, за которым плохие деньги становятся хорошими и наоборот? Были ли чистыми деньги, на которые Леонора в тот знойный флорентийский день накупила нам подарков? Чем они отличались, если отличались, от денег, которыми Микеле расплачивался с Лилой за ее работу? Мы с дочками весь вечер крутились перед зеркалом, примеряя новые наряды. Вещи были отменного качества, красивых, сочных тонов. Особенно мне шло платье темно-красного цвета в стиле сороковых. Мне не терпелось показаться в нем Нину. К сожалению, до отъезда Саратура в Неаполь еще раз встретиться нам не удалось. Но, вопреки моим страхам, время не остановилось на месте, а стремительно полетело вперед. Я знала, что Нина вернется. Мы обязательно обсудим мой текст. Чтобы избежать ненужных ссор, я положила экземпляр на стол Пьетро. Потом позвонила Мария Розе и сказала, что привела в порядок заметки, о которых мы говорили. Она попросила немедленно прислать ей рукопись. Несколько дней спустя она позвонила мне и с большим воодушевлением спросила разрешение перевести текст на французский и отправить Нантер, своей подруге, у которой было небольшое издательство. Я с радостью согласилась, но этим дело не кончилось. Через несколько часов мне позвонила свекровь и наигранно обиженным голосом спросила. «Значит, теперь ты даешь свои тексты читать в марио а не мне?» «Боюсь, тебе это не интересно Там всего-то 70 страниц. Это не роман. Да я сама не знаю, что это. Когда не знаешь, что написала, это значит, что работа удалась. И позволь мне самой решать, что мне интересно, а что нет». Я отправила экземпляры ей. Так, между делом. Это было утром. А около полудня вдруг позвонил Нино с вокзала. Он только что приехал во Флоренцию. «Буду у тебя через полчаса, заброшу чемоданы сразу в библиотеку». «Даже не поешь?» — спросила я совершенно естественным голосом. «Теперь все это представлялось мне абсолютно нормальным, словно логичное завершение долгого пути. Что он будет спать в моем доме, что я буду готовить ему еду, что он будет принимать душ в моей ванной, что мы вместе сядем обедать». Он, девочки и я, пока Пьетро принимает в университете экзамены.